Глава 11 Та же самая аллея, по которой они с Фрэнком входили в лес, снова вывела Тома к Трумербергу. И еще целых двадцать минут у него ушло на ожидании случайного такси, большинство посетителей приезжали сюда на собственных машинах. В результате он добрался до отеля на альбрехт ахилештрассе уже после пяти. Том взял ключ, поднялся к себе и сразу заперся изнутри. Сев на постель, он взял телефонный справочник. Там он нашел номер, по которому можно было звонить в полицию в экстренных случаях, и когда ему ответили, заявил, что стал свидетелем похищения. Он назвал место происшествия и приблизительное время, но назвать себя отказался. Его стали расспрашивать о подробностях и о предполагаемой жертве похищения. «Мальчик лет 16-17», — ответил Том. «У одного из похитителей я видел в руках револьвер. Вы разрешите позвонить вам через некоторое время?» Том решил, что будет звонить в любом случае, но ему сразу ответили. «Пожалуйста, звоните». И, поблагодарив за информацию, повесили трубку. Было уже почти половина шестого. «Очевидно, нужно прежде всего позвонить матери Фрэнка», — подумал Том. «Предупредить, что вскоре ей предстоит платить выкуп за сына». Правда, он смутно представлял себе, что это даст». Другое дело сообщить об этом нанятому ей детективу, но тот в Париже, и без Лили Пирсон неизвестно, как его найти. Том спустился вниз и попросил портье выдать ключ от номера Фрэнка. Он сослался на то, что его друг господин Эндрюс за городом, и просил кое-что привезти ему. Без всяких трудностей, получив ключ, Том поднялся в номер Фрэнка. Там было прибрано, все лежало на своих местах, и на письменном столе он не увидел ни записной книжки Фрэнка, ни его блокнота. Том вспомнил про паспорт Джонни, но там значился только Нью-Йоркский адрес на парк Авеню. «Мать Фрэнка наверняка сейчас все еще в Мэне, в Кенне-Банкпорте», разочарованно подумал Том. Но и это все же лучше, чем ничего. Он переписал адрес, и тут, в отделении на крышке чемодана, нашел блокнот с адресами. Он поспешно начал его листать, но под фамилией Пирсон обнаружил лишь адрес их поместья во Флориде под названием Сан-Фиш. «Вот невезение», — подумал Том. «В принципе, ничего удивительного тут нет. Как правило, человек помнит собственный адрес наизусть и не считает нужным его записывать. Хотя с Пирсонами могло быть иначе. Слишком много у них собственных домов». Том решил, что для справок ему лучше всего обратиться к услугам гостиничного телефона, поскольку в воскресенье ближайшее отделение почты наверняка закрыты. Однако прежде чем спуститься вниз, он вернулся в свой номер, где разделся до пояса и растерся смоченным в воде полотенцем. Надевая снова свитер, он попытался успокоиться. Насилие над Фрэнком, а именно так он воспринял случившееся, потрясло его, выбило из колеи. Он ни разу не испытывал ничего подобного в прошлом, когда ему самому приходилось совершать нечто очень рискованное. Никогда не терял головы. Внизу, возле стойки портье, он написал печатными буквами на листке бумаги «Джон Пирсон, Кенни Банкпорт, Мэн, Бангар». Бангар, вероятно, был ближайшим к имению крупным городом, и Том надеялся на то, что там знают номер телефона в Кенни Банкпорте. Том попросил Портье навести соответствующие справки, и тот передал записку девушке-телефонистке. «Желаете поговорить там с каким-то определенным лицом?» спросил Портье. «Нет, пока все, что мне нужно, это просто номер». Он задержался в холле, обдумывая, как быть в случае, если телефон окажется незарегистрированным. Гер Рипли, мы получили номер!» услышал он голос Портье. С облегченной улыбкой Том переписал себе цифры номера, поблагодарил за услугу и попросил соединить его, предупредив, чтобы оператор не называл его имени, а только сообщил, что звонят из Берлина. «Я буду говорить из номера», — добавил он. Телефонный звонок раздался почти сразу. «Хелло, Кенни Банкпорт, мэн?» — проворковали в трубке. «Я говорю с западным Берлином, не так ли?» Служащий внизу подтвердил, что звонят из гостиницы «Франке». «Слушаю!» — пропел голосок, но вслед за этим трубку взял мужчина. «Доброе утро! Это поместье Пирсонов. В чем дело?» — сухо спросил говоривший. «Здравствуйте!» — произнес Том. «Я хотел бы поговорить с миссис Пирсон. Могу я узнать, кто вы?» «Речь пойдет о ее сыне, Фрэнке». Сухой тон говорившего помог Тому взять себя в руки. «Одну минуту». Прошло значительно больше времени, чем одна минута. По крайней мере, очевидно, что мать Фрэнка дома, потому что до него донесся женский голос. Отвечал мужчина, видимо, тот самый Юджин, который совмещал в одном лице и шофера, и дворецкого. «Хелло!» — услышал он высокий, напряженный голос. «Здравствуйте, миссис Пирсон. Вы не могли бы дать мне номер парижского отеля, где остановились Джонни и детектив?» «Зачем это вам? Вы американец?» «Да». «Как ваше имя?» — осторожно и с тревогой спросила Лили Пирсон. «Это не имеет значения. Возможно, чтобы...» «Вы знаете, где сейчас Фрэнк? Он с вами?» — прервала она. «Нет, я просто хочу знать, как связаться с вашим детективом в Париже. Вам известно, в каком отеле он остановился?» «Зачем вам это? Вы его где-то держите против его воли?» — истерически выкрикнула она. «Что вы, миссис Пирсон?» Что касается вашего сыщика, то я мог бы выяснить его место пребывания через французскую полицию, но решил сэкономить время и позвонить вам. Почему такая скрытность? Просто скажите, где мне его найти. В отеле Лютеция! ответила она после некоторого колебания. А теперь, пожалуйста, объясните, зачем он вам? Том узнал то, что хотел, и в его планы вовсе не входило, чтобы миссис Пирсон или этот ее детектив поставили на уши всю берлинскую полицию, и те стали его разыскивать. Видите ли, мне кажется, что я видел его в Париже, но, возможно, я ошибся. Спасибо и всего хорошего, миссис Пирсон. Где именно вы его встретили в Париже? В американском магазинчике в районе Сен-Жермен-де-Пре. До свидания. Том опустил трубку и тотчас принялся собирать вещи. С каждой минутой пребывание в этой гостинице становилось для него все опаснее. У той парочки или трио, в чьих руках находился Фрэнк, с вечера пятницы имелась полная возможность проследить их до гостиницы. Таким, как они, ничего не стоило пристрелить его на выходе или сделать то же самое прямо в его номере. Том позвонил вниз, и попросил приготовить счет, так как он сам и его друг господин Эндрюс должны срочно уехать. Запаковав свой чемодан, он направился в номер Фрэнка. Минуту-другую назад у него мелькнула мысль позвонить Эрику Ланцу. Возможно, Эрик сам захочет пригласить его к себе на пару дней. Если же почему-либо это не получится, Том легко снимет номер в какой-нибудь другой гостинице, только бы поскорее убраться отсюда, из Франки. Том торопливо запихивал в чемодан Фрэнка все подряд. Туфли, зубную пасту, щетки, маленького мягкого мишку. С чемоданом Фрэнка в руках он вернулся к себе. Визитная карточка Эрика все еще лежала во внутреннем кармане его пиджака. Том набрал номер. Ответил низкий мужской голос. «Кто говорит?» спросили его по-немецки. «Это Том Рипли. Я здесь, в берлине «А-а-а!» «Тот самый Том Рипли! Одну минуточку, подождите, пожалуйста! Эрих ист имбат!» Значит, Эрик дома и принимает ванну. У Тома отлегло от сердца. Почти тотчас же он услышал голос Ланца. «Том, привет! Добро пожаловать в Берлин! Когда увидимся?» «Если можно, то прямо сейчас», — ответил Том, стараясь не выдавать волнения. «Или ты занят?» «Нет, нет!» «Откуда звонишь?» Том назвал гостиницу и сказал, что ему осталось только расплатиться. «Мы тебя подберем. Свободное время имеется?» Весело спросил Эрик и, обращаясь к кому-то рядом, перешел на немецкий. «Это на альбрехт ахилештрассе Петр. Совсем недалеко. И Тому...» «Увидимся через 10 минут. Пока!» По поводу поспешного отъезда у администрации никаких вопросов не возникло. Том подумал, правда, что им может показаться странным отсутствие юноши, чей чемодан он теперь нес, и он уже приготовился сказать, что господин Эндрюс ждет его в аэропорту. Однако его ни о чем не спросили, и Том с иронией подумал, что будь он одним из похитителей или в сговоре с ними, ему не потребовалось бы никаких дополнительных усилий. Вынести вещи похищенного оказалось плевым делом. «Приятного путешествия», — сказал клерк. «Спасибо» отозвался Том и увидел, что Эрик уже стоит в холле. «Здравствуй, здравствуй!» — жизнерадостно приветствовал его Эрик. Его темные волосы еще не успели высохнуть после ванны. Он весь сиял. «Уже все сделал? Один чемодан я сам возьму. С тобой больше никого?» «В настоящее время никого. Мой друг ждет меня в Люфтхафене, нарочито громко ответил Том на случай, если кто-либо их слушает. Эрик взялся за чемодан Фрэнка. «Ну, двинули. Машина Петера тут справа. Моя на сегодня капут. Чинится в гараже». Он заливисто рассмеялся. У тротуара их ждал светло-зеленый «Опель», и Эрик представил Тома Петеру Шублеру, высокому сухощавому человеку лет 30 с тяжелой квадратной челюстью, черноволосого, с короткой и, похоже, совсем недавней стрижкой. Багаж свободно поместился на заднем сиденье, а самого Тома гостеприимный Эрик усадил впереди, рядом с Петером. «Ну и где же твой приятель? Он и на самом деле в аэропорту?» С интересом глядя на Тома спросил Ланс, пока Петр заводил машину. Эрик, конечно, не мог знать наверняка, о каком приятеле идет речь, но вполне мог догадаться, что это тот самый Фрэнк Пирсон, для которого он вез во Францию новый паспорт. «Нет». Я тебе позже обо всем расскажу. Ты не мог бы сейчас отвести меня к себе, если это удобно. Том говорил по-английски. Он не знал, понимает его Петр или нет. О чем разговор? Петр, давай к дому. Петр все равно собирался вернуться. Просто мы думали, что тебе захочется немного развлечься, а времени у тебя в обрез. Том привычно озирался по сторонам. Он внимательно разглядывал тех, кто выходил из отеля, просто пешеходов, даже припаркованные у тротуаров машины. Но когда они свернули на главную улицу, немного успокоился. Мой дом? Твой дом? Как говорят у нас в Испании? Пошутил Эрик, поворачивая ключ в дверях старого, но недавно отремонтированного дома. Он находился на Нибурштрассе, улице параллельной Курфюрстендам. В просторном лифте все трое поднялись наверх где была расположена квартира Эрика. После очередной приветственной речи Эрик распахнул двери, Том с помощью Петра, втащил чемоданы в гостиную. Квартира выглядела похолостяцки строгой. Мебель была старинная, немного тяжеловатая, без завитушек и вычурной резьбы. Строгость обстановки чуть-чуть смягчал от до зеркального блеска серебряный кофейник на буфетной доске. Стены украшало несколько картин с ландшафтами Германии 19 века. Опытный глаз Тома сразу определил, что они принадлежат известным художникам и, следовательно, стоят немалых денег. Но на него эта манера письма нагоняла невыразимую скуку. Извини нас, Петр! Мы на минутку тебя оставим! Хочешь, бери пиво! Оно в холодильнике! сказал Эрик. Петр, понимающий, кивнул. Взял газету и направился к большой черной софе, возле которой стояла лампа. Эрик поманил Тома за собой в спальню и прикрыл дверь. «Ну, что у тебя стряслось?» — спросил он. Том как можно лаконичнее рассказал обо всем, в том числе и о разговоре с Лили Пирсон. «Похитители, возможно, захотят избавиться от меня», — добавил он под конец. «В Грюнвальде они меня разглядели достаточно хорошо». «К тому же могли выпытать все обо мне у мальчика, поэтому я был бы тебе очень и очень обязан, если бы ты согласился приютить меня на сегодняшнюю ночь». «На сегодняшнюю и на завтрашнюю, насколько твоей душе угодно!» — с энтузиазмом воскликнул Эрик. «Бог мой! Ну и дела! Теперь будут выкуп требовать! У матери надо думать!» «Наверное», — отозвался Том, пожимая плечами, и глубоко затянулся сигаретой. «Вряд ли они рискнули вывозить мальчишку из западного Берлина», размышлял вслух Эрик. «Это очень сложно. На контрольно-пропускных пунктах каждую машину перетряхивают». Том думал точно так же. «Мне нужно сделать два телефонных звонка», — сказал он. Один в полицию, чтобы узнать, что они обнаружили и нашли ли Ауди, другой в отель, вдруг Фрэнк вернулся. В конце концов, похитители могли струсить и отпустить его». «Я обещаю». «Что?» «Что никому не назову твой адрес». «Да уж, пожалуйста. В особенности в полиции. Это важно». «Вообще-то я могу позвонить и не отсюда». «Да звони на здоровье отсюда», — замахал руками Эрик. «В сравнении с теми закодированными разговорами, которые ведутся с моего телефона, твои просто детская шалость». «Давай-ка попросим Петра сделать это вместо тебя», — решительно проговорил Ланс. «В настоящий момент он мой шофер, секретарь и телохранитель. Пошли выпьем!» И он схватил Тома за руку. «Вижу, ты ему доверяешь?» Петр бежал из Восточного Берлина!» — зашептал Эрик. «Со второй попытки у него получилось. Я думаю, они там просто не знали, что с ним делать. В первый раз его бросили в тюрьму, но он и там их так достал, что они решили дать ему сбежать». Он только выглядит тихоней. На самом же деле он крепкий орешек, как у вас говорят. Они вернулись в гостиную. Эрик налил всем виски, и Петр пошел на кухню за льдом. Значит так, я попрошу Петра позвонить в отель Франке и спросить, нет ли для тебя послания от... Как, кстати, его зовут? Бенджамин Эндрюс. Ах да, я и забыл. Эрик окинул Тома задумчивым взглядом и мягко сказал: Ты очень нервничаешь, присядька! Петр выдавил лед из кюветика в серебряное ведерко. Через минуту Том с облегчением сделал первый глоток, а Эрик по-немецки вкратце рассказал Петру историю похищения. У Петра вырвался удивленный возглас, и он с невольным уважением посмотрел на Тома. Только теперь он понял, что довелось пережить Тому всего лишь за один нынешний день. Между тем Эрик перешел на немецкий, он инструктировал Петра по поводу звонков. «Звони в отдел экстремальных ситуаций! Дай ему номер машины, Том! Надеюсь, ты не называл своего имени?» «Конечно, нет». На чистый листок бумаги Том разборчиво переписал с сигаретной пачки номер и приписал «Ауди», темно-синяя. «Пожалуй, сейчас преждевременно надеяться на результат по розыску машины. Если она краденая, ее где-нибудь бросят. Но это ничего нам не даст, если только на ней не обнаружат отпечатки пальцев». Петр, сначала позвоните в отель», — сказал Том. Телефон отеля был указан на счете. «Чем меньше там будут слышать мой голос, тем лучше. И спросите, нет ли для господина Рипли сообщений от господина Эндрюса». Петр старательно повторил вслух фамилию и набрал номер. Разговор длился не более нескольких секунд, после чего Петр односложно произнес. «Ничего нет». «Спасибо. Теперь в полицию». Том еще раз сверился по телефонному справочнику и, убедившись, что раньше звонил по тому же номеру, пододвинул справочник петру Тот снова набрал номер. На этот раз он говорил дольше и с небольшими паузами. Наконец положил трубку и сообщил тому, что машину, соответствующую его описанию, пока не нашли. Позвоним еще через некоторое время, сказал Эрик. Петр пошел на кухню, и вскоре оттуда раздались звук открываемого холодильника и звон посуды. По всему было видно, что Петр в этом доме свой человек. Фрэнк Пирсон. С легкой улыбкой протяжно выговорил Эрик, не обращая внимания на то, что Петр с подносом уже входил в комнату. «Это не его ли папаша не так давно почил?» «Точно, его я читал». Он принес холодный ростбиф, помидоры и вазу с нарезанными ананасами, от которых пахло вишневым ликером. Сели за стол». «Ты разговаривал с матерью, и предполагается, что теперь ты будешь звонить тому детективу, который в Париже?» — спросил Эрик, деликатно отправляя в рот кусок мяса и запивая его красным вином. Эти, казалось бы, вполне невинные на первый взгляд вопросы Эрика, начали действовать на нервы Тому. Ситуация была довольно неприятная, и Эрик согласился его выручить, потому что он друг ривзамина. «Зачем эти расспросы?» «Ведь он даже никогда не видел френка «Я отнюдь не должен никому звонить», — сказал Том, давая понять, что не намерен предлагать себя на роль посредника. «Мать даже имени моего не знает». Петр слушал внимательно и, видимо, вполне понимал, о чем речь. «Надеюсь, после того, как матери сообщат сумму выкупа, детектив не станет втягивать в это дело берлинскую полицию. Полиция в подобного рода делах мало чем может помочь» осторожно заметил Том. «Да уж, если родные хотят увидеть мальчика целым и невредимым». «Приедет ли детектив в Берлин?» «Скорее всего, да», размышлял Том. «Потому что отпускать Фрэнка на свободу после получения денег они, очевидно, будут именно в Берлине, поскольку перевозить его через границу для них слишком рискованно». Насчет того, каким образом похитители организуют получение денег, можно было гадать до бесконечности. «Сейчас-то тебе чего волноваться?» – спросил Эрик. «Я и не волнуюсь. Я просто думаю о том, как бы миссис Пирсон не предостерегла своего сыщика от контакта с неким американцем, который либо разыгрывает ее, либо в сговоре с похитителями». «В чем, в чем?» «В сговоре. Это значит, он работает с ними заодно». Ей я сказал, будто похожего на Фрэнка парня видел в Париже. К несчастью, она знает, что я звонил из Берлина. Это подтвердил служащий отеля, который отвечал на звонок. Ты слишком серьезно все воспринимаешь. Хотя, вероятно, в этом и кроется секрет твоего успеха. Надо же. Значит, считается, что он удачлив в делах. Петр сказал что-то по-немецки Эрику, но так быстро, что Том ничего не понял». Эрик расхохотался и, обращаясь к Тому, заметил. Петр ненавидит похитителей людей. Говорит, что они выдают себя за революционеров и несут всякую политическую ерунду, когда на самом деле они обыкновенные жулики. Их интересуют только деньги». «Пожалуй, я все же позвоню в лютецию сегодня вечером. Вдруг у них уже есть какие-нибудь новости?» «Киднепперы могли позвонить миссис Пирсон». Сомневаюсь, что они будут излагать свои требования в письменном виде. «Согласен», — проронил Эрик, подливая вино. «Возможно, сыщику уже известно, когда и каким образом они предполагают получить свои деньги». «Почему ты думаешь, что он захочет делиться этой информацией с тобой?» «Может, и не захочет», — улыбнулся Том. «Но я уж постараюсь что-нибудь из него вытянуть. Кстати, Эрик, имей в виду, что все звонки я оплачу». «Глупости! Как это по-английски допустить, чтобы друзья или гости сами оплачивали свои телефонные разговоры? Нет, нет и еще раз нет. В моем доме такое не принято. Пожалуй, в лютецию лучше позвонить мне. Сколько сейчас? Десять. В Париже столько же». Эрик посмотрел на часы и, не дожидаясь ответа Тома, решительно сказал. «Сделаем так». Дадим детективу завершить свой ужин на французский манер за счет пирсонов и позвоним. Эрик включил телевизор, а Петр ушел варить кофе. Минут через 10 стали передавать новости. За это время Эрику дважды звонили, во второй раз, видимо, из Италии, потому что он изъяснялся на чудовищном итальянском. Затем он и Петр слушали выступление какого-то политического деятеля. И пока он говорил, проезжались по его поводу и веселились вовсю. Том не вслушивался в их разговоры, ему было нисколько неинтересно. Около 11:00 Эрик сам предложил позвонить. Том не напоминал ему, чтобы Эрик снова не стал упрекать его в нервозности. Немец полистал свою записную книжку в кожаном переплете, быстро нашел номер лютеции и принялся набирать цифры. Стоя рядом с ним, Том сказал... «Попроси позвать Джона Пирсона, а то о фамилии детектива я не знаю». «А разве они до сих пор не подозревают о твоем существовании?» — удивился Эрик. «Можешь сам прослушать весь разговор». И он указал на небольшую круглую трубку возле телефона. Том приложил ее к уху. «Можно попросить Джона Пирсона?» — сказал по-французски Эрик. После того, как гостиничный оператор соединил его с соответствующим номером, Том услышал, как юный голос, очень похожий на голос Фрэнка, произнес. «Слушаю!» «Здравствуйте! Я звоню, чтобы узнать, есть ли у вас новости о вашем брате!» «Кто вы?» — спросил Джонни. Было слышно, как ему что-то говорят, и затем Том услышал другой, более низкий голос. «Можно узнать, с кем я говорю и откуда вы звоните?» Эрик искосо взглянул на Тома и, когда тот одобрительно кивнул, ответил. «Из Берлина! Так что именно вас просили передать миссис Пирсон?» Спросил он таким тоном, словно заранее знал, каков будет ответ. «С чего вы решили, что я скажу об этом вам? Вы ведь даже не представились!» Тут, стоявший рядом Том, взял трубку и назвал себя. «А, Том Рипли. Это вы звонили миссис Пирсон?» Да. Мне хотелось бы знать, как там мальчик и какие условия они выдвигают. «Мы не знаем, как там мальчик», — сухо-почти враждебно ответили Тому. «Они запросили деньги?» «Ну да». На этот раз детектив отозвался сразу, видимо, решив, что этим никого не подводит. «Выкуп должен быть выплачен в Берлине?» «Не понимаю, при чем тут вы?» «При том, что я друг Фрэнка». В Париже молчали. «Фрэнк может вам это подтвердить, когда вы будете с ним разговаривать. Нам это не удалось. Они обязательно должны разрешить вам с ним поговорить, хотя бы для того, чтобы доказать вам, что они не блефуют, что Фрэнк действительно у них в руках. Кстати, как вас зовут?» «Турлоу! Ральф Турлоу! Откуда вам известно, что его похитили?» Том не счел нужным отвечать на этот вопрос, но в свою очередь спросил, сообщил ли Турлоу о похищении в полицию Берлина. «Нет, они запретили это делать. Есть ли у вас предположения насчет того, где именно, в какой части города они его прячут?» «Никаких», — уныло ответил Турлоу. Том и сам понимал, что без содействия местной полиции проследить, откуда звонят, достаточно сложно. Какие доказательства того, что Фрэнк у них, они собираются представить? «Сказали, что, может быть, сегодня, попозже, позволят ему поговорить с нами. Пока что он не очнулся от снотворного. Вы можете дать мне ваш номер телефона, господин Рипли?» «Сожалею, но это невозможно. Я сам с вами свяжусь. Пока». Том быстро опустил на рычаг трубку, хотя Турлоу еще продолжал говорить. Эрик одобрительно взглянул на Тома. «Что ж», — заметил Том, — «кое-что все же прояснилось». Паренька действительно похитили, и шестое чувство меня не подвело. За нами следили. «Что дальше?» — спросил Эрик. Том, не торопясь, подлил себе кофе и медленно проговорил. «Останусь в Берлине и буду ожидать дальнейшего развития событий, пока не станет ясно, что Фрэнк в безопасности».